Отец Андрей нависал над ним большой, костлявый, с сухим табачным лицом и совершенно круглыми дикими глазами, такими огромными, что в них хоть провалиться. И опять Корнилову показалось, что все это сон, что сейчас что-то дрогнет, двинется, прорвется тончайшая радужная пелена, на которой все это изображено, и он проснется в своей постели, стоит только захотеть, «Про кого я говорю?» — спросил отец Андрей грозно и тихо. «Вы понимаете, про кого? Про этих двух, про румяного карлика и полоумного Моисея, про двух вурдалаков этих я говорю. Ну, сон, — думал Корнилф. Но скверный пьяный сон, сейчас это прорвется, и я проснулся и пробормотал. Ну, что вы говорите, отец Андрей, какой такой карлик, какой Моисей, налейте-ка лучше мне еще. И тут отец Андрей вдруг заплакал, сел, уронил голову на руки и тихонечко-тихонечко, по-ребячески заплакал. Это окончательно привело Корнилова в себя. — Ничего, — подумал он, — дача пустая, ночь, никто ничего не слышит. — Ничего. — Отец Андрей, — позвал он тихонько. Поп вздохнул, медленно поднял голову и вдруг пристально посмотрел на Корнилова. Глаза у него опять были обычные, стариковские, и только блестели от слез. «Эх, милый вы мой!» — сказал он горько и просто. «Сколько раз я эту историю рассказываю, никто ничего в ней не понимает. Ничего. И вот вы тоже ничего не поняли. А ведь она проста, очень проста, но за нее умирают или предают». Еще с минут он с непередаваемой горькой улыбкой смотрел на Корнилова, а потом слегка вздохнул, подвинул графин и сказал, ну что ж, верно, выпьем еще по одной. До прощания. На другой день Корнилов проснулся как от толчка, сел, огляделся, черт. Так и есть, валялся поверх одеяла в башмаках. Позор, позор. Эток иногда рухал на койку костьми Зыбин. А он его ругал. Что за свинство, уж лень даже и разуться. Да, но ведь утром Зыбин-то вскакивал, как встрепанный, и бежал на раскопки. И весь день был на ногах. А он вот проснулся и сидит, и башка-то у него разламывается, и ничего-то ему на свете не надо, только бы никто не трогал. Часы, конечно, стали, но интересно, сколько все-таки сейчас времени. Через покорябанное целлулоидовое окошечко сочился желтоватый, как топленое молоко, вялый рассвет. Он встал, морщес и постановое дополз до цинкового бочка, жадно выпил одно за другой две кружки и снял клей с запекшихся губ, как будто немного отлегло. Он сел на табуретку. И вдруг его как будто подбросило. Господи, ведь он же пропал. Ведь он же попал в самое то, чего боялся. Что такое было вчера? Этот проклятый поп проврался и вывалил все, что у него было в печенках. И теперь конец попу. И конец ему, если он его покроет. И горнил его. Вдруг захотелось сразу же покончить со всем, полностью рассчитаться, прийти и сказать, вот вам еще мои показания, последние, вот вам еще моя подпись, последние, и оставьте меня заради Господа Бога в покое. Политических разговоров не было, все, не было их. И надо же, сказал он громко, и надо же мне было, дураку проклятому, Он встал, умылся, почистил брюки, вылез на дорогу, встал на обочине и поднял руку. Одна пятитонка прошла, не остановилась. Другая легковушка прошла, не остановилась. Третья замедлила был ход, но из нее вдруг выглянула пара таких развеселых пограничников.